Бизон в море. Брэндон. Бизон. Летние каникулы. Бизону на пляже делать нечего. Это же очевидно. Брэндон лежал на полотенце на пляже Вайкики-Бич и чувствовал себя просто ужасно. Гавайское солнце нещадно палило. Солнцезащитный крем покрывал кожу скользкой пленкой. А вокруг лежали толпы людей в ярких купальных костюмах, радостно болтая и наслаждаясь от всей души. Брэндон неподвижно смотрел в пятнистое бело-голубое небо. В поле его зрения попали несколько высотных отелей. Одно утешение тут ловит сотовый. Вот только что пришло электронное письмо от Карага, который сейчас сражается с волчьей стаей за прежнюю территорию своих родителей. Но письмо только усилило тоску брендона по прерии и его желание быть частью стада и мчаться сейчас вперед, разрезая ясный, холодный воздух Йеллоустоуна. Он быстро написал ответ, пока в наушниках у него звучало «Да здравствует жизнь» группы Coldplay. «Жаль, что мне нечего особо сообщить», — раздраженно подумал он. «Самое большее, что может тут со мной случиться, — это солнечный ожог» и, судя по всему, ожог не заставит себя долго ждать. «Хорошо, что он уже достаточно взрослый, и никто не пристает к нему с расспросами. А где твои родители?» Иначе пришлось бы ответить «Мои родители гоняют туда-сюда маленький белый мячик на дурацком поле для гольфа. А меня бросили тут. Причем без Wi-Fi». Брэндон утешился горстью кукурузных зерен. Он уже собрался написать Фрэнке, узнать, увеличил ли тот свой мир в Майнкрафте, но тут его пальцы зависли над экраном телефона, а волосы на затылке встали дыбом. «Где-то поблизости еще один оборотень», — пронеслось у него в голове. «Нет никаких сомнений. В школе, конечно, постоянно ощущаешь вокруг себя оборотней, их там полно. Но учуять кого-то здесь...» Этот специфический запах ощущался не носом, а сразу мозгом. И это не его родители. Они вернутся только вечером. Ну, если, конечно, нечаянно не зарядят себе в лицо клюшкой для гольфа. Брендон огляделся, стараясь не привлекать к себе внимания. Оборотни встречаются нечасто, и просто удивительно, что здесь есть еще кто-то, кроме него. Кто это может быть? Вон тот лысый мужчина, у которого, судя по комплекции, каждый прием пищи состоит из дюжины гамбургеров мог бы быть бегемотом. Или это один из двух серфингистов, которые как раз проходят мимо, зажав доски подмышкой? Акула, скорее всего. А может, мамаша, там впереди, обложившаяся кучей разноцветных пластиковых игрушек для своих детишек? Наверное, лесной хомяк. Они любят сгребать в кучу всякие вещички. Ее малыш, совершенно не интересуясь всем этим барахлом, самозабвенно рылся в песке. Оборотень крот, вне всяких сомнений. Но когда брендон встал и прошелся, он понял, что ни один из этих людей не был оборотнем. Он доверился своей интуиции и ощутил, что запах усиливается по мере приближения к морю. Видимо, это кто-то из купающихся. Или рыба. брендон остановился у кромки воды и усилием воли постарался не отпрянуть, когда волна окатила щиколотки. Он осторожно-мысленно произнес. «Привет». Но ответа не последовало. Наверное, чужой оборотень сейчас как раз в человеческом обличье, как и он сам. Белая морская пена намочила плавки. Фу. Но место он вычислил верно. Брендон быстро сбегал обратно на пляж, спрятал сотовый под полотенце и вернулся к воде. Любопытство победило, и Брендон вошел в воду. Только этого не хватало. Наступил на что-то острое, вероятно, на ракушку. С героической решимостью брендон заходил все глубже. По крайней мере, вода приятно холодит, а чувство присутствия оборотня все усиливается. Он должен быть уже совсем близко. Может, один из тех двух детей, играющих с надувным единорогом? Или один из дерущихся подростков? Нет, скорее, та девочка, которая... Ой, какая огромная волна! Невероятно большая, сине-зеленая, гораздо выше его! Она безжалостно и шумно приближается и вот-вот жадно накинется на него. Ну зачем он так далеко зашел? Брендон поспешно развернулся и со всех ног помчался по доходящей ему до бедра воде обратно на пляж, соломенно-желтый песок которого показался вдруг очень приветливым. Едва он успел сделать несколько шагов, как волна нагнала его, подмяла под себя и закружила с невероятной силой. Морская вода залилась ему в нос, а соль разъедала глаза. Брендон сучил руками и ногами, пытаясь выбраться на поверхность, но уже подоспевшая следующая волна с силой ударила его в лицо. Он хотел набрать в грудь воздуха, а вместо этого захлебнулся соленой водой, и дно тут же ушло из-под ног. «Эй, ты что, плавать не умеешь?» — раздался девчачий голос. Кто-то схватил его за руку и вытащил наверх. «Вообще-то умею». Буркнул брендон глубоко вдохнул и вдруг почувствовал, что ощущение присутствия оборотня усилилось. Он заворожённо посмотрел на русоволосую девочку в дорогом дизайнерском бикини, которая с трудом тащила его к берегу. «Ты кто? Что ты за...» — начал было брендон но девочка отмахнулась. «Некогда отвечать на глупые вопросы. Слишком сильные волны сегодня. Просто веди себя поспокойнее. Понятно?» «Понятно» ответил брендон и стал вести себя поспокойнее. Странное все-таки чувство, когда тебя из воды тащит девочка, даже если всего лишь на пляж. Он знал, что для своего возраста очень высокий, и хоть и не толстый, но сложен как... ну, как бизон, одним словом. Массивный. Если бы он был строительной техникой, то точно катком, а никак не краном. «Ну и тяжелый же ты!» Вздохнула девочка и отпустила его, устав бороться с волнами. «Подожди минутку, сейчас вернусь». «Наверное, позовет спасателей». «Как неловко». Даже более неловко, чем быть спасенным незнакомым оборотнем. Но девочка просто протопала пару шагов дальше, недолго думая, стряхнула какого-то ребенка с надувного единорога и вернулась с ним назад. «Давай, забирайся», — скомандовала она, игнорируя поднявшийся у нее за спиной шум. Брендон был потрясён, Кем бы ни была эта незнакомка, совести у нее нет совсем. Брэндон залез на спасительного единорога, девочка схватила надувную игрушку за шею и дотащила его до берега, остановившись там, где вода доставала лишь до щиколотки. Вокруг нее пенился прибой. Брендон с облегчением скатился на песок. Ему все еще казалось, что легкие у него полны воды. Он поднялся на колени и попытался выкошлить воду. Соленые ручьи текли с его насквозь промокших волос по лицу. «Пойдем, доставлю тебя на берег, а потом…» начала незнакомка, помогая ему подняться и положила его руку себе на плечо. «Какие-то проблемы? У вас все в порядке?» К ним подошел спасатель, мускулистый загорелый тип в желтой футболке и красных плавательных шортах. «Нет, у них далеко не все в порядке». Брэндон с ужасом увидел, что он оставляет за собой нечеловеческие следы, а отпечатки копыт. К тому же нормальные ноги не бывают так густо покрыты толстой шерстью. Надо же, он ведь умел держать эти дурацкие частичные превращения под контролем, даже когда был еще ребенком, ну или теленком. Девочка заметила, что произошло, и загородила Брэндона собой, встав прямо на подозрительные следы так, что остались видны только отпечатки изящной ножки 36-го размера. «Все в порядке. Мы просто немного боремся», — сказала она с ангельской улыбкой, обхватила шею брендона рукой и потянула его голову вниз. «Еще чуть-чуть, и он рухнет на песок». «Точно?» — только и смог сказать брендон и вдавил копыта как можно глубже в песок, чтобы их не было видно. «В следующий раз я точно выиграю, вот увидишь!» Он ведь так и не знает, как зовут его спасительницу. «Размечтался!» — ухмыльнулась девочка и ловким приемом опрокинула его на спину. «Ну, тогда желаю хорошо повеселиться. Только будьте осторожны, сегодня очень высокие волны», — сказал спасатель. «Возможно, нам скоро придется поднять желтый флаг». «Спасибо, что помогла», — сказал Брэндон своей спасительнице, когда мужчина наконец ушёл. «Без тебя я бы пошёл на корм рыбам». «Такая пища, как ты, рыбам не по вкусу. В следующий раз не суйся в воду, если волны такие сильные, понятно?» И девочка причесала волосы пятернёй. Только сейчас Брэндон заметил, что у неё идеальный макияж. Наверняка водостойкая косметика. «Меня, кстати, Элла зовут» брендон представился он, немного рабее. Девочка проводила его к его полотенцу, ловко затирая ногой следы его копыт. «А ты наверняка морское животное?» — спросил он. «Вообще-то болотное. Если честно, я питон». «Ага. Это...» э...» Брэндон ещё не успел решить, как это. «Круто, страшно, интересно». А девочка уже продолжила. «А ты?» Не водяной буйвол — это точно. Вол, наверное. «Приехали». Она считает его кастрированным быком. Час от часу не легче. «Бизон», — тихо ответил Брэндон. «Неудивительно, что она только что выиграла поединок. Если твой противник — гигантская змея-констриктор, то никто не поставит на победу чуть было не утонувшего копытного». «Элла, милая, развлекаешься?» «О, тушь немного размазалась. Помочь тебе поправить?» К ним подошла красивая, очень стройная блондинка. Скорее всего, мама Эллы. «Развлекаюсь? Я только что вытащила кое-кого из воды!» Элла пожала плечами. «В самом деле?» Два безжалостных глаза вонзились в брендона «В следующий раз предоставь эту работу спасателям. Каждый должен сам отвечать за свои поступки, если он по глупости подвергает себя опасности». Брэндон почувствовал, как у него горит лицо. Наверное, оно приобрело цвет более подходящей оборотню лисицы. «Я…» «Пойдем выпьем по коктейлю вон в том баре», — предложила женщина Элли, не обращая внимания на Брэндона. Элла быстро взглянула на мальчика. «Отличная идея. Ну, пока, брат Кстати, ты в курсе, что сейчас получишь сильнейший солнечный ожог?» И они с матерью грациозно зашагали по песку. «Пока» пробормотал Брэндон и вернулся, теперь уже на человеческих ногах, к своему полотенцу. бред Она и правда не запомнила его имени или сделала это специально, чтобы еще раз его унизить? Учитывая, как ему сегодня везет, сейчас он наверняка обнаружит, что у него украли сотовый. Он ведь его и не спрятал как следует. Но почему он не озаботился более надежным тайником? Дрожа от беспокойства, Брендон сунул руку под полотенце и коснулся тёплого гладкого стекла. Уф повезло. И ещё раз повезло. Под пальмой как раз освободилось местечко в тени, потому что семья с мальчиком-кротом ушла с пляжа. Брендон тут же этим воспользовался. Он уселся на полотенце, теперь уже в тени, и вздохнул. Ну и что такого, что он бизон и не очень хорошо плавает? Карак, например, тоже не поедет на Олимпиаду в качестве пловца. Брендон купил у проходившего мимо торговца с переносным холодильником ледяную фанту, сгрыз пару кукурузных зерен и решил насладиться остатком дня. А еще здорово, что он вряд ли еще когда-нибудь увидит эту странную Эллу и ее маму. В этом преимущество таких знакомств на краю света. Брендон улыбнулся про себя, Засунул неприятное воспоминание о морском происшествии в самый дальний ящик памяти и стал писать письмо Френки.